Все подвижное лицо Михайлова вдруг просияло, глаза засветились. Он хотел что-то сказать, но не мог выговорить от волнения и притворился, что откашливается. Как не ни низко он ценил способность понимания искусства голенищевым, как ни ничтожно было то справедливое замечание у выражения лица Пилата как чиновника.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 То, что это соображение было одно из миллионов других соображений, которые, как Михайлов твердо знал это, все были бы верны, не уменьшило для него значение замечания Голенищева. Он полюбил Голенищева за это замечание, и от состояния уныния вдруг перешел к восторгу.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 — Вот техника, — сказал он, обращаясь к Голенищеву и этим намекая на бывший между ними разговор о том, что Вронский отчаивался приобрести эту технику. Да, — Да-да, удивительно, — подтвердили Голенищев и Анна. Несмотря на возбужденное состояние, в котором он находился, замечание о технике больно заскребло на сердце Михайлова.